шоу с розенбауэром В Лондоне БШК, британская широковещательная компания, сделала передачу о моей последней экспедиции в Африку. Помимо фотографий Нуба и Скау, здесь впервые были продемонстрированы кадры с Нуба, которые также должны были показать в ток-шоу The GT западно-германского телевидения в Кёльне. Я уже имела неприятности с немецкими средствами информации и не хотела их повторения. От этого предостерегал меня Хорст, но господин Вульфен, который говорил об этой программе со мной еще на франкфуртской книжной ярмарке, с такой уверенностью описывал удачу предстоящего ток-шоу, что мое недоверие исчезло. «Мы обещаем вам», — говорил он на ярмарке, — «что не будет вопросов о прошлом». «Наше намерение – познакомить публику с вашей работой кинорежиссера и фотографа, и мы хотим показать новые снимки из Африки и в подводном мире». Заметив на моем лице сомнения, он поклялся. «Вы должны мне верить. Это будет интересная передача. В том порукое имя Ханса Рюгена Розенбауэра. Это будет его прощальным ток-шоу». Журналист за несколько дней до передачи навестил меня на Тенгштрассе. Приятный молодой мужчина, понравился мне. Сперва предполагалось, что моим собеседником будет Райнер Барцель, но меня это смутило примечание. Барцель Райнер родился 1924, немецкий политик, председатель партии ХДС в 1971-1973 годах. В 1983-1984 годах президент Бундестага. Политик вряд ли оказался бы подходящим партнером по ток-шоу. Было решено изменить первоначальный план. Розенбауэр сообщил, что выбрали пожилую женщину из рабочей среды, которая хорошо отзывалась обо мне, и это произвело на него положительное впечатление. Она будто бы говорила, что было несправедливо после окончания войны так обойтись со мной. Разве я могла тогда предположить, что произойдет на шоу? До начала передачи в студии ЗгТ мне представили собеседников. Кнута Кизеветтера, неизвестного мне сочинителя песен, и работницу Эльфриды Кречмер. Поначалу беседа казалась вполне безобидной и мирные, но продолжалось это недолго. Уже через некоторое время госпожа Кречмер начала на меня атаку. «Я не понимаю», — воскликнула она, — «зачем эта женщина снимала фильмы, которые были направлены против всего человечества? Такого я никогда бы не сделала». «А что вы делали?» — задал вопрос ведущий. «Я работала», — гордо ответила госпожа Кречмер. Раздались громкие аплодисменты группы, которые, как позже выяснилось, привезли на автобусе в поддержку Кречмера. Я была озадачена и почувствовала ловушку. И все-таки постаралась отразить атаку достаточно спокойно. Но это не удалось, особенно потому, что я не получала помощи от господина Розенбауэра. Он отстранился от ведения дискуссии и даже не пытался остановить злобные нападки госпожи Кречмер, выступавшей как коммунистический агитатор на предвыборном собрании. «Зачем снимать фильмы, которые вводят людей в заблуждение?» — повторила она злобно. Этого я не могу понять. Мы ведь уже в тридцатые годы знали, что творилось в окружающем мире. Можете мне поверить, мы очень хорошо знали. Я разволновалась. Это было уж слишком. Нападки со стороны оппонентов становились все агрессивнее. Я буду рада сказала я, — если мы закончим. Когда меня пригласили прийти сюда, то обещали, что тема дискуссии — творчество, а не политика. Но на самом деле это был настоящий трибунал. Что бы я ни говорила, все игнорировалось с тремя людьми, участвовавшими в ток-шоу. Они задавали мне провокационные вопросы. Когда обсуждали олимпийский фильм, спросили, почему я не снимаю фильмы об инвалидах и почему показываю только здоровых, красиво сложных людей. Не принимались к сведению мои аргументы, что не я отбирал участников, что их снимали с разных точек 30 кинооператоров, и не моя вина, если атлеты... выглядят тренированными. Деловая дискуссия не смогла состояться. Предубеждения моих собеседников были слишком велики. К такому повороту событий я не была подготовлена и попыталась, раз уж так получилось, уйти с достоинством. Часто я беседовала с противниками тогдашнего режима, иногда спорила, но всегда с пониманием относилась к инакомыслящим, в 1944 году назначила в собственной фирме руководителем отдела старого коммунист. И когда за оскорбление Фюрера он был арестован, взяла его обязанности на себя. Его звали рудольф Фиттнер. Жаль, что в тот вечер он не мог быть в студии, тогда нападки госпожи Кречмер получили бы достойный отпор. Последняя передача Хенсюрюгена Розенбауэра была неудачной и для него. Прессе на следующий день можно было прочитать. Когда погасли прожектора, в студии выцарилось стыдливое молчание. Ведущий мгновение остался один. Даже рабочие сцены странились его. Буфет с холодными закусками, организованный по случаю прощения, мгновенно исчез. Сотни телезрителей протестовали по телефону. Им было стыдно, что с пожилой женщиной обращаются как с преступницей. Телевизионная программа закончилась позорным скандалом. Миллионы зрителей были свидетелями беспардонного судилища. Обвиняемая женщина с коричневым прошлым Лени Рифеншталь. Прокуроры, профсоюзный активист Эльфриды Кречмир и эстрадный певец Кнут Кизеветтер. Судья Ханс-Юрген Розенбауэр. Так было напечатано в различных газетах, многим из которых я была не очень симпатична. Мне сообщили, что на ЗГТ Кёльна во время трансляции ток-шоу было зарегистрировано 2000 телефонных звонков. Такого не было никогда. Также сказали, что все позвонившие, без исключения, приняли мою сторону. Инги Хорс, находившиеся во время передачи в моей квартире, рассказали, что через несколько минут после начала ток-шоу стали непрерывно раздаваться звонки знакомых и друзей, которые хотели говорить со мной. Они не поняли, что это был прямой эфир, и я находилась в Кёльне. Я получил огромное количество писем и телеграмм. До сих пор сожалею, что не в состоянии было на них ответить. Это уникальные документы. Писали люди, которым, как жертвам нацистского режима, пришлось пережить муки концлагерей. Среди тысяч писем, полученных мною из Германии, Швейцарии, Австрии, нашлось одно единственное, где меня ругали. Интерес к моей личности был так велик, что два известных издателя предложили тогда же опубликовать эти письма. Разноголосится в прессе. В Шпигеле Вильгельм Битгорф провел параллели между «Нуба» и «Скау» и моими прежними фильмами. Свою статью он озаглавил: «Кровь и мошонки». В ней он писал. От черного корпуса СС к черным телам нуба Ленни Рифеншталь всегда стремилась к поиску силы и красоты. Примечание. Черный корпус, еженедельная газета, официальный орган СС, персональный рупор Гиммлера. Газета подвергала злобным нападкам врагов германского общества, громила современные течения в искусстве, призывала к уничтожению евреев. Молодые нуба с тщательно выщипанными мошонками выставляют на всеобщее обозрение свой прибор, прямо как на картинке плейбоя. Как припозднившаяся золушка, оглушенная ядом разочарования и горечью, пробудилась Лене Рифеншталь во второй раз. И вся возрожденная способность восторгаться, мания, с которой она праздновала культы нации и тела олимпийцев, теперь обратилась к культам и телам нуба. И здесь полностью раскрывается, какой неисправимой осталась страсть к силе и здоровью в этой энтузиастской вере и красоты Нуба для нее в основе своей лучшие нации, более чистые варвары истинные германцы. Мне пришлось только развести руками. То, что фотографии моих нуба напоминают СС, до этого я бы не додумалась. Это означает, что стоит истерегаться при подводных съемках – «Как бы не сфотографировать коричневых рыб?» Анализ Битторфа уже тем примечательен, что убежденные национал-социалисты были ведь расистами и никого не ставили рядом с белокурыми арийцами. Как же это соотносится с моей дружбой и любовью к черным нубам? Таких аналитиков, как Вильгельм Битторф, Сьюзен Сонтак и Ижи с ними, чьи предубеждения не позволяли объективно оценить мою работу – было не слишком много. Вознаграждена я была не только звонками и письмами зрителей, осуждавшими выпавшие на мою долю судилище над женщиной, но и внушительными статьями с фотографиями в иллюстрированных журналах, опубликованными уже после ток-шоу. Предложение, которое мне сделал Рольф Гильхаузен навестить нубов Кау и запечатлеть все произошедшее с ними изменения для журнала «Гео», Доказало, что провокационное ток-шоу с треском провалилось. Хотя Гильхаузен работал на Штерн, но его любимым детищем был вызванный им жизни журнал «Гео». Как ни заманчиво была перспектива возвращения в Африку, но напряжение последней экспедиции было еще не полностью преодолено. Я поклялась себе никогда больше не ввязываться в опасные приключения. Теперь я готовил новый проект, связанный с подводным плаванием, потому что кроме Коллинза теперь еще и Листу понравились мои снимки, и оба намеревались издать мой следующий альбом. А для этого не хватало материала. Эту работу я предпочитала новой экспедиции в Судан. Гельхаузену удалось развеять мои сомнения, убедив, что время африканской экспедиции не помешает моей запланированной поездке. С нами отправится первоклассный журналист, который будет писать текст. А я смогу целиком посвятить себя фотографированию. И впервые у меня не будет финансовых проблем. Все это делало предложение весьма заманчивым. Пока раздумывало, пришло приглашение из Хартума. Друзья сообщили, ждет меня нечто особенное, но не проговорились, что именно. Несмотря на подготовку предстоящей поездки к океану, я решилась немедленно вылететь в Африку. Только там я могла выяснить, состоится ли вообще новая экспедиция в Судане. Это всегда под большим вопросом. Ну и в конце концов, мне стало просто интересно.